Ну и ладно, по делам ей. Зачем не берегла мужнина добро? Только, пожалуй, приятель придется тебе на время уехать из наших краев, а то заметьте добрые соседи, что она пропала. Поднимут шум, начнутся всякие разговоры. Не оберешься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны. Да, сказал Петр. и на этот раз побольше. Ведь до Америки далеко. — Ну, за деньгами дело не станет, — сказал Михель и повел Петра к себе в дом. Он открыл сундук, стоявший в углу, вытащил несколько больших свертков золотых монет и, разложив их на столе, стал пересчитывать. Петр стоял рядом и ссыпал в мешок сосчитанные монеты. — А какой ты все-таки ловкий обманщик, Михель, — сказал он, хитро поглядев на великана. «Ведь я было совсем поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень». «То есть как это так?» — сказал Михель и даже раскрыл рот от удивления. «Ты сомневаешься в том, что у тебя каменное сердце? Что же, оно у тебя бьется? Замирает? Или, может быть, ты чувствуешь страх, горе, раскаяние?» «Да, немного», — сказал Петер. Я прекрасно понимаю, приятель, что ты его попросту заморозил, и теперь оно и понемногу оттаивает. Да и как ты мог, не причинив мне ни малейшего вреда, вынуть у меня сердце и заменить его каменным? Для этого надо быть настоящим волшебником. Но веряю тебя, — закричал Михель, — что я это сделал. Вместо сердца у тебя самый настоящий камень, а настоящее твое сердце лежит в стеклянной банке рядом с сердцем из Якила Толстого. «Если хочешь, можешь посмотреть сам!» Петер засмеялся. «Есть на что смотреть», — сказал он небрежно. «Когда я путешествовал по чужим странам, я видел много диковин по почище твоих. Сердца, которые лежат у тебя в стеклянных банках, сделаны из воска. Мне случалось видеть даже восковых людей, не то что сердца. Нет, что там не говори, колдовать ты не умеешь». Михель встал и с грохотом отбросил стул. «Иди сюда!» — крикнул он, распахивая дверь в соседнюю комнату. «Смотри, что тут написано. Вот здесь, на этой банке. Сердце поэта Мунка. Приложи ухо к стеклу, послушай, как оно бьется. Разве восковое может так биться и трепетать?» «Конечно, может. Восковые люди на ярмарках ходят и говорят. У них внутри есть какая-то пружинка». «Пружинка?» а вот ты у меня сейчас узнаешь, что это за пружинка. Дурак, не умеет отличить восковое сердце от своего собственного. Михель сорвал с Петера камзол, вытащил у него из груди камень и, не говоря ни слова, показал его Петеру. Потом он вытащил из банки сердце, подышал на него и осторожно положил туда, где ему и следовало быть. В груди у Петера стало горячо, весело, и кровь быстрее побежала по жилам. Он невольно приложил руку к сердцу, слушая его радостный стук. Михель поглядел на него с торжеством. Ну, кто был прав? Спросил он. Ты, сказал Петр. Вот уж не думаю признаться, что ты такой колдун. То-то же, ответил Михель, самодовольно ухмыляясь. Ну, теперь давай, я положу его на место. Оно и так на месте, сказал Петр спокойно. — На этот раз ты остался в драках, господин Михель, хоть ты и великий колдун. Я больше не отдам тебе моего сердца. — Оно уже не твое, — закричал Михель. — Я купил его. Отдавай сейчас же мое сердце, жалкий воришка, а не то я раздавлю тебя на месте. И стиснув свой огромный кулак, он занес его над Петером. Но Петер даже головы не нагнул. Он поглядел Михелю прямо в глаза и твердо сказал — не отдам. Должно быть, Михель не ожидал такого ответа. Он отшатнулся от Петера, словно споткнулся на бегу. А сердца в банках застучали так громко, как стучат в мастерской часы, вынутые из своих оправ и футляров. Михель обвел их своим холодно-мертвящим взглядом, и они сразу притихли. Тогда он перевел взгляд на Петера и сказал тихо. «Вот ты какой!» «Ну, полно, полно! Нечего корчить из себя, храбреца!» — Уж кто-кто, а я-то знаю, твое сердце в руках держал. Жалкое сердечко, мягкое, слабенькое, дрожит, небось, со страху. Давай-ка его сюда, в банке ему будет спокойнее. — Не дам, — еще громче сказал Петр. Посмотрим.